В углу стоял большой меч с длинной рукояткой, разъящий меч правосудия. Там и сам на стенах висели лубочные изображения святых, подвергаемых различным пыткам. Войдя в комнату, Кабош низко поклонился, говоря: "Ваше величество, простите, что я осмелился явиться в Лувр и привести вас сюда, но такова была последняя воля Дворяниной, и я был должен". Вы очень хорошо сделали.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 С болезненным смущением вымолвила Маргарита, оглядывая комнату метр. Надо ещё куда-нибудь идти. Я здесь не вижу. Нет, мадам, нет. Они здесь. Но вам будет тяжело смотреть. Лучше бы я вас от этого избавил, а принёс бы сюда под плащом то, зачем вы пришли. Маргарита и Анрита переглянулись. Нет, ответила Маргарита.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 Обож приподнял край чёрной ткани, поднёс ближе факел и сказал: "Возгляните, государь и королева". Одетые в чёрное, оба молодых человека лежали рядом в страшной застывшей симметрии мёртвых тел. Их головы, приставленные к туловищу, казалось, отделялись от него лишь ярко-красной полоской, огибавшей середину шеи. Смерть не разъединила двух друзей. Случайно или благодаря заботе палача правая рука ля моля покоилась в левой руке коконаса. Под сомкнутыми веками ля моля угадывался нежный взгляд любви, а у пьемонца чудилось выражение презрительной усмешки. Маргарита опустилась на колени перед трупом своего возлюбленного И руками в блестящих драгоценностях нежно приподняла голову к горячо любимому лямоле. Милый, милый мой лямоль, шептала Маргарита. Герцогиня Наверская стояла прислонясь к стене и не могла отвести глаз от бледного лица столько раз встречавшего её выражением любви и радости. Анибал, Анибал, красивый, гордый, храбрый.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 положила там скорбные останки в кабинете, превращённом с этого времени в молельню, поручила охрану их Анретти и около 10 часов вечера, более бледная, но ещё более красивая, чем обычно, вошла в тот зал, где 2 с половиной года назад зародилась первая глава нашего повествования. Все взгляды обратились на неё. Но Маргарита выдержала этот взгляд с гордым, почти весёлым видом, сознавая, что свято выполнила последнюю волю своего друга. Карл, едва держась на ногах, проследовал сквозь окружавшую его раззалоченную толпу, подошёл к сестре и громко приветствовал её. Сестрица, благодарю вас. А затем тихо сказал: Обратите внимание.